Творческой мастерской Итак, сейчас вы чувствуете себя счастливыми И находитесь где-то в своей творческой мастерской Вот пример работы, которой вы можете там заниматься Мне нравится здесь находиться Я оценю смысл и энергию этого времени Я очень хорошо себя здесь чувствую Я вижу себя как единое целое И знаю, что себя таким создал я сам Это целое полностью мой выбор В моем видении я полон энергии, неутомим и иду по жизни беспрепятственно. Я вижу себя движущимся по жизни, сажусь и выхожу из машины, вхожу и выхожу из зданий, комнат, начинаю и заканчиваю разговоры, получаю жизненный опыт. Я вижу себя движущимся без усилий, спокойно и счастливо. Я вижу, что притягиваю только тех, кто гармонирует с моими текущими намерениями. Каждым моментом я все лучше и лучше понимаю, чего хочу. Когда я сажусь в машину и еду куда-то, я вижу, что приезжаю здоровым, отдохнувшим, полностью готовым к тому, что собираюсь там делать. Я вижу себя идеально одетым в том стиле, который для себя выбрал. Приятно знать, что совершенно не имеет значения, что выбирают другие и что думают они о моем выборе. Имеет значение то, что я доволен собой. Когда я вижу себя, это действительно так. Я понимаю, что все области моей жизни безграничны. У меня неограниченный кредит в банке. И видя себя движущимся по жизненным ситуациям, я с восхищением понимаю, что ни один мой выбор не ограничен деньгами. Я принимаю все решения, основываясь на том, хочу я получить этот опыт или нет, а не на том, могу ли я себе это позволить. Я знаю, что я магнит, который в любой момент притягивает те виды процветания здоровья и отношений, которые я хочу. Я выбираю абсолютное и продолжительное благополучие, потому что понимаю, что изобилие Вселенной бесконечно. И притягивая его к себе, я не ограничиваю других, хватит на всех. Ключ к изобилию в том, чтобы каждый из нас увидел и захотел его, и тогда каждый из нас получит его. Поэтому я выбираю безграничность. И не обязательно делать большие запасы, ибо я понимаю, что располагаю возможностью привлечь то, чего я хочу, для чего бы это ни было мне нужно. Иногда я думаю о том, чего хочу, деньги сами приходят ко мне, поэтому у меня безграничный запас изобилия и процветания». Я благополучен во всех сферах своей жизни. Я вижу себя окруженным людьми, которые, как и я, стремятся к развитию, которых притягивает ко мне моя готовность позволить им быть тем, чем они хотят быть, делать то, что они хотят делать, обладать тем, чем они хотят обладать, и при этом я не обязан притягивать в свою жизнь те вещи, которые они выбирают, если они мне не нравятся». Я общаюсь с людьми, разговариваю, смеюсь и получаю удовольствие от их совершенства, а они получают удовольствие от того, что совершенно во мне. Мы все ценим друг друга. Никто из нас не критикует и не замечает тех вещей, которые нам не нравятся. Я вижу себя полностью здоровым. Я вижу себя абсолютно благополучным. Я вижу себя вдохновленным жизнью. Я ценю опыт физической жизни, к которому я так стремился, решив стать физическим существом. «Это прекрасно – быть здесь физическим существом, принимать решения физическим мозгом и при этом получать энергию Вселенной благодаря силе законы притяжения. А теперь, благодаря этому чудесному состоянию бытия, я притягиваю все больше подобного. Это хорошо. Это весело. Мне это очень нравится». Я выйду из мастерской и буду на протяжении этого дня дальше искать то, что мне нравится. Приятно знать, что если я увижу кого-то богатого, но больного, мне не придется приносить с собой в мастерскую все это, а принесу я только ту часть, которая мне нравится. Я принесу пример процветания и оставлю пример болезни. Пока моя работа закончена.